Литнет представляет «Попаданка в лавке секретов» Читает Виктория Мартынова Глава первая «Объявляю вас мужем и женой» Я во все глаза смотрела на седого мужика в рясе, который стоял передо мной на две ступеньки выше. Только что мыла руки в кафешке в мечтах о своем сливочном чизкейке. Мигнул свет, и хоба, храм, жрец. Чертовщина какая-то. Перевела и взгляд левее и обнаружила рядом другого мужчину. Красивого такого, темноволосого. Только галстук у него какой-то ажурный. Выглядит по-дурацки. Жених может поцеловать невесту. Мужик в рясе захлопнул огромную книгу, что держал в руках а тот, что стоял напротив, вдруг повернулся ко мне. Поняла, что он держал меня за руку все это время, а теперь неумолимо приближается. Эй, это что вообще происходит? Только прежде, чем я сумела сообразить, он сухо клюнул меня в губы и отстранился. «Погодите-ка, это что, он жених, а я невеста?» Окинула себя неверящим взглядом. Белое платье спускалось кружевами до самого пола. В груди стало тесно. Перед глазами полетели серебристые звезды. Идем. Голос моего новоявленного супруга доносился до меня, словно сквозь подушку. В ушах звенело. Он потянул меня за руку и куда-то в сторону. «Э, нет!» Вывернулась из его хватки. «Что здесь происходит?» Мой голос прозвучал сдавленно и сипло. Чудо, что я вообще сумела вымолвить хоть слово. Горло судорожно сжималось. «Мадлен, не начинай». Нежданный женишок, почти обреченно и как-то озлобленно глянул на меня. «Я никакая не Мадлен. Кто вы и где я?» Возможно, меня опоили. Или подсунули под нос платок с хлороформом, как в кино. Или что-то было в кофе, но я успела сделать лишь один глоток. Да и чувствовала себя совершенно нормально. Ни единого недомогания. «Послушай, дорогая жонушка, Мужчина вдруг шагнул ко мне. Его красивое лицо оказалось нос к носу с моим. Я даже дыхание затаила от такого поворота. «Я не настроен на твою очередную истерику». Он вдруг поднял руку к моему лицу. Она засветилась. Да-да, его рука засветилась ярко-синеньким, словно на нее надели перчатку из китайского магазина. Ярко так, ядовитенько. Он странно махнул ей перед моим лицом. Я вдруг поняла, что ужасно хочу спать. Последнее, что запомнилось, — его брезгливая мина. В голове стоял гул, точно с похмелья. Я попыталась собрать ее воедино, стиснув виски. Легче не стало. Однако мне все же удалось сесть. Огляделась, совершенно не понимая, где нахожусь. Вокруг было темно. Судя по ощущениям, я находилась в какой-то кабине, которая куда-то ехала. Дорога была крайне ухабистой, неслабо трясло. Слева маячила какая-то ткань. Драпировка или занавеска потянулась к ней и отодвинула. Передо мной предстало небольшое окошко, а за ним... За ним лежала степь ярко-алых цветов. Такого великолепия я не видела никогда в своей жизни. Словно Красное море, оно расходилось волнами под касанием ветра, играло буйством красок. На миг даже забыла, зачем выглянула в это окно. Таким ярким было это великолепие. Но только на миг... В очередной раз сильно встряхнула. Я буквально подскочила на той скамье, где сидела. Под окошком обнаружилась ручка. «Ага, так это дверца». Нажав на ручку, открыла ее, осторожно выглянув наружу. «Удивление — мое второе имя сегодня». Место, где я очнулась, оказалось каретой. Красивой такой, с золотыми завитками. Но впечатлилась совсем не этим. Ухватившись покрепче, дабы не выпасть на ходу, глянула вперед. А там в упряжке обнаружились отнюдь не лошади. Существа, что тянули всю конструкцию, больше походили на скаковых валов, подтянутые такие, а еще фиолетовые. Ярко-ярко фиолетовые. Поскорее захлопнула дверцу и села на свою скамью. «Может, у меня что-то с глазами?» поэтому и цветы кажутся такими яркими, и животные эти тоже. Пришлось даже вытянуть руку перед собой и выставить ее на свет. Да нет, обычная. И внутренний голос подсказывал, что мне вовсе не кажется. В памяти всплыли и последние события. Женишок с его синими перчатками, странный наведенный им сон. Да, картинка выходила какая-то не слишком адекватная. Головная боль тем временем поутихла, и я решилась на еще одну вылазку. Если есть карета, животные, значит, должен быть и извозчик. «Простите, здесь есть кто-нибудь?» Неуверенно позвала я, снова выглянув наружу. Скозел выглянул мужичонка. Средних лет в кожаной куртке и шляпке-котелке, держащий во рту соломинку. «Проснулись, госпожа?» — весело вопросил он. «Госпожа?» «Это он мне?» «Похоже на то». «Вы не подскажете, где мы?» «А какой еще, собственно, вопрос я могла задать?» «Так пара часов до Тростана осталось, госпожа Барлоу». «До Тростана, значит?» «Не до Новгорода? Не до Москвы?» «До Тростана?» «Ага». Я снова спряталась в карете. Что, мать, вашу за ногу здесь происходит? Вдруг за моей спиной что-то зашуршало. Открылось небольшое раздвижное окошко прямо рядом с моей головой. Я отпрянула, а в проеме появилось лицо извозчика. Хотите, так можем, тормознуть ненадолго? Я об забрашем воды пока дал. да Да-да, давайте. Чуть запнувшись, отозвалась. Карета остановилась. Я слышала, как мой сопровождающий спрыгнул на землю, а после открыл дверцу. Я уже была собралась выйти, но остановил он меня, слегка удивившись. «Обождите, госпожа». Из-под дверцы он вытянул лесенку на пару ступеней. Подал мне руку. Такая обходительность была мне не слишком привычна. Впрочем, тут все было как-то не слишком привычно. «Далече только не обредайте, госпожа». Мне за вас отвечать. Кивнула. Дорога оказалась совсем обычной, как в поселках или еще где. Никакого тебе асфальта. А еще, как в той песне, степь да степ кругом. И пейзаж такой, совсем не классический для России. А вы не подскажете еще кое-что? Я натянула на лицо безнадежную улыбку. А в какой мы стране? Мужчина странно поглядел на меня. Так в Мирвуде, госпожа Барлоу. Ага. Отойдя к краю дороги, наклонилась вперед и уперла руки в колени, борясь с накатывающей на нервах тошнотой. В Мирвуде, значит, в двух часах от Тростана. Вам это не хорошо, что ли? Мужичонка предусмотрительно держался на расстоянии, но и уходить не спешил. «Укачала?» «Нормально». Сдавленно просипела, махнув рукой и не глядя в его сторону. Тот что-то пробормотал себе под нос и занялся животными. Я чувствовала на себе его взгляд, но говорить сейчас была неспособна. В голове звенела лишь одна мысль. «Я не в своем мире». Тошнота слегка поутихла, а я смогла дышать полной грудью. Выпрямившись, снова огляделась. На многие километры вокруг не было ничего, кроме цветочных полей. Ну и дорога. Вперед и назад. Выбор, прямо разгуляйся. «А сколько времени мы уже в пути?» — спросила у извозчика. Тот поил животных из большого ведра. «Так с самого утра почитай, госпожа Барлоу», — охотно отозвался тот. Похоже, отвечать на простые вопросы ему было приятнее, чем недоумевать, что происходит с госпожой. А сейчас? «Так солнце вон уже за полдень ушло». Он махнул рукой в небо, словно это было очевидно. Хотелось задать ему еще тьму вопросов, но остановила себя. Мужчина и так выглядел довольно напряженным. Сочла за благо посмотреть, куда он привезет меня. «Возможно, там будет кто-то, кто знал Мадлен Барлоу и поймет, что я не она». Кивнула и вернулась к карете. Чтобы забраться по лесенке, пришлось прихватить подол платья. Того самого, которое была наряжена в церкви. Похоже, меня закинули в карету прямо после свадьбы. «А где же сам муж? И как насчет медового месяца?» Не то чтобы он мне сильно нужен, но как-то странно это всё. Найти бы, кого расспросить, и чтобы это было безопасно. Карета снова двинулась в путь. И лучше бы проспала до самого города. Сидеть на жесткой лавке, пусть та и была обита тканью, оказалось тем еще испытанием. К тому же свадебное платье с тугим корсажем явно не предназначалось для путешествий. Как итог — К концу пути я имела отбитый скамьей филей, перемятые корсажем бока, дурное настроение и желание кого-нибудь убить. Впрочем, все это отошло на десятый план, когда я услышала голос моего извозчика. «Подъезжаем, госпожа Барлу. Он снова заглянул в небольшое окошко. Пошире раздвинула шторки на дверцах. Сперва мы проехали под огромной каменной аркой. Похоже, что город окружала крепостная стена. Сразу стали слышны голоса, и я во все глаза уставилась на улицу. А поглядеть было на что. Люди, одетые в лучших традициях позднего Средневековья, спешили по своим делам. Выглядели они, впрочем, при этом весьма опрятно. Да и дурной запах, который обычно описывают историки, когда говорят о Средних веках, здесь не витал. Напротив... Я уловила приятный аромат сдобы. Видимо, мы проехали мимо какой-то пекарни. В окне замелькали витрины магазинов и лавочек. Продавалось там самое разное. Где-то одежда, где-то непонятные мне штуковины. А вот в очередной раз я заметила непонятные яркие огоньки в банках и еще какие-то светящиеся и парящие в воздухе вещицы. Похоже, сбылась мечта одной глупенькой дурочки. Я оказалась в мире где есть магия. Конечно, я читала такие истории. Тихими зимними вечерами кто не любит почитать интересную книжку? Я вот любила. А если там еще про магию и любовь, так точно моё. Дочиталась, Марьяша. Теперь сама в таком побываешь. Ощутишь все прелести, так сказать. Довольно скоро мы остановились у одного из домов. Двухэтажный, с небольшим полисадником перед окнами, он выглядел вполне симпатично. «Приехали!» С крыльца спустилась дородная женщина. Одета она была, как и прочие жители города. Разве что подол ее платья укрывал белый передник, а на голове был чепец. Возничий открыл дверцу и помог мне спуститься. «Добро пожаловать, госпожа Барлоу!» Женщина поспешила ко мне. Рада приветствовать вас в Тростане. Хотела бы я радоваться так же, как и она. Здравствуйте. Вежливо улыбнулась женщине и огляделась, оказавшись на дорожке к дому. Меня зовут Ирма. Представилась она и поклонилась. И я буду помогать вам по дому. Женщина покосилась на мое платье, и тут я ее понимала. Кто путешествует в свадебных нарядах? Приятно познакомиться ирма старалась быть вежливой пойдемте в дом оказавшись внутри убедилась что и здесь он не хуже столь же уютный как выглядело снаружи Возничий принялось таскать вещи сундуки были нагружены поверх кареты и на задней ее части целой горой Мне даже стало жаль беднягу ваши комнаты на втором этаже Служанка тем временем пошла вверх по лестнице. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ней. «Ирма, скажите...» Я не стала тянуть. Меня буквально подмывало поговорить хоть с кем-то. «А мы уже были знакомы прежде?» «Нет, госпожа Барло. Меня наняли несколько дней назад через бюро». Она поглядела на меня с беспокойством. «Значит, вы не знали, госпожу Барло?» Раньше нет, но вы же и есть. Я не госпожа Барлоу, Ирма. Здесь какая-то ошибка. Служанка остановилась прямо в проходе, уже распахнув передо мной дверь. Оглядела меня хмуря брови. Я не совсем понимаю. Поверьте, я тоже. Меня зовут Мария. И, похоже, я вообще из другого мира. Что вы такое говорите? Она потянулась к моей руке, Перевернула запястьем вверх и поднесла к лицу, и тут же просияла, выдохнула облегченно. Госпожа Барлоу, вот вы шутница, брачная метка-то вот она, с фамильным гербом Барлоу. Отняла у нее руку и посмотрела на запястье. Там виднелось нечто похожее на клейму. Тонкая светлая линия вырисовывала круг, а внутри него птица с расправленными крыльями. Ворон. «Что за...» Я поспешила к окну, где было больше света. Попыталась оттереть это чудо, но, конечно, ничегошеньки не вышло. «Госпожа!» Ирма тронула меня за плечо. Я обернулась, и, похоже, на моем лице отразилось такое отчаяние, что женщину проняло. «Давайте присядем!» Мы устроились на диванчике, и я рассказала ей обо всем и о том, как собиралась выпить кофе в кондитерской, как вспомнила, что не помыла руки и отправилась в дамскую комнату, и о том, как обнаружила себя на свадьбе, где меня даже не спрашивали о согласии, и как после мой муженёк просто усыпил. И вот я здесь. Все называют меня госпожой Барлоу, а я понятия не имею, кто это. Под конец я не выдержала, глаза наполнились слезами, И я позорно разревелась. «Ну-ну, душенька!» Ирма протянула мне платок и похлопала по спине. «Всякое в этой жизни случается». «Всякое? И как часто у вас появляются девицы из других миров?» Борясь со всхлипами, попыталась уточнить я. «Не так, чтобы часто, но бывает». Она пожала плечами и взяла меня за руку, пытаясь приободрить тут все равно ничего не поделаешь как ни крути метка на вас стоит вы часть семьи барлоу может пойти в полицию у вас есть полиция какие то представители власти они слушать вас не станут госпожа ирма сочувственно покачала головой и что же мне делать смириться снова пожала плечами служанка «Почитаю, вы не прачкой к нам попали, а ли поломойка какой. Госпожой все ж таки. Живите да радуйтесь». Радоваться? Красота. Лучший совет, который я могла бы получить. С другой стороны, когда первая истерика поотпустила, я призадумалась. В своем мире я работала шесть дней в неделю, жила одна, кавалера недавно отшила. Пара подруг и несколько знакомых о моей пропаже сильно горевать не станут. Ирма тем временем принесла мне воды. Поблагодарила ее и сделала несколько глотков, призывая разум к покою. «А почему бы, собственно, мне не стать госпожой Барлоу? А дальше уже разберемся, по мере поступления проблем».